Инспектор Аллен появился в конторе Натаниэля ровно в восемь утра, через день после гибели Дова Ливни, когда Розовский только-только появился на работе. «Я выполнил обещание», — заявил он, усаживаясь в кресло. «Тебя вчера никто не беспокоил. Теперь я жду объяснений, обещанных тобой». «Будут, будут тебе объяснения», — успокоил его Розовский. ровно через полчаса я пригласил моего клиента сейчас его привезёт маркин а пока что мы с тобой выпьем по чашечке кофе который превосходно варит офра ронин скорчил недовольное лицо но подчинился пока он пил кофе натанель выдвинул в центр кабинета передвижной столик с телевизором и видеомагнитофоном а это зачем спросил инспектор Скоро узнаешь. Ровно через полчаса появились господин Каплан младший и Маркин. Следом в кабинете появилась Офра, всем своим видом показывая, что никто не заставит её вернуться в приёмную. Ну, что же? Разовский вышел в центр. Начнём, пожалуй. Дело закончено. Я готов отчитаться перед вами, Раби Давид. Итак, Он подошёл к видеомагнитофону. Зрелище неприятное. Мы-то с Раби Давидом уже видели эту запись и ни один раз. Теперь посмотрите вы. Будьте внимательны к главным образом к словам Вдовы Хаскин, даже если они покажутся вам бредом. Когда запись была просмотрена, Разопский обвёл взглядом недоумённые лица собравшихся. Похоже, не они. Ни Каплан-младший не видели того, что увидал он. Ладно, я объясню. А Раби Давид мне поможет, я не специалист. Итак, о чем говорит нам Дибук? Будем пока что называть его так, хотя Раби Давид уже объяснил мне, что здесь имел место сеанс психотерапии, а вовсе не изгнание чужой души. Он говорит о том, что страшно падать под колеса, что страшна смерть. И ещё он упоминает родные руки, родную кровь, и между словами о смерти под колёсами и о родных руках произносит убийство. Натаниэль повернулся к равину, но его опередил инспектор. Там ещё говорится о старшем сыне. Я понимаю, что ты имеешь в виду. Это, как ты его называешь, дибук называет своего убийцу. Предположим, — Примем твои правила, хотя я пока что не очень. — Ладно, но ведь получается, убийца — старший сын, родная кровь, то есть Игаль Хаскин, разве не так? Натаниэль засмеялся. — А, заметил. Он возбужденно потер руки. То — То-то и оно, что не так. Твои слова будут справедливы, если мы действительно слышали голос умершего Йоэля Хаскина. Но ведь я уже сказал, что перед нами сеанс психотерапии. Перед нами больная женщина. Да простить меня присутствующие здесь раби Давид, но я не считаю возможным давать мистические толкования уголовному делу, каким бы странным оно ни казалось на первый взгляд. Впрочем, вы ведь и сами говорили, что по крайней мере, данный случай не содержит никакой мистики. Так те же голос сообщил нам об убийстве Хаскина Раби Давид. Погружённый в глубокую задумчивость, господин Каплан очнулся. Что? Ах, да, конечно. Разумеется, с нами говорила сама больная, её второе я. Он хлопнул себя по коленям. Непостижимо. Я понял, что вы имеете в виду. Раби Давид вскочил со своего места. И возбодённо забегал по комнате, то и дело натыкаясь на сидящих. Те предусмотрительно поджимали ноги. "Ну да, ну да", бормотал капитан младший. "Вы совершенно правы, это же типичная картина". А далее он, собравшись, обрушился поток специфических терминов, часть из которых относилась к медицине, часть к кабале. И с сего этого Разомский лишь понял, что поставив своим подозрением психологический блок, заперев их в подсознании, её Детхаскин подложила под собственную психику сильнейшую бомбу замедленного действия. Понимаете, она испытывала чувство вины перед погибшим, в первую очередь за то, что не рассказала полиции о том, чем стала свидетельницей. Фактически скрыла Объяснил Раби Давид, не замечая, что как раз Натаниэль, обнаруживший все это, не нуждается в особых объяснениях. Сильнейшее эмоциональное воздействие. В то же время ее тайна требовала выхода. В конце концов, супер-эго под сознанием как бы создало альтер-эго «второе я» госпожи Хаскиной, оформившееся в ее восприятии, как вернувшаяся душа покойного мужа. Госпожа Хаскин в бреду выкрикивала слова, казавшиеся бессмысленными и бесвязными. Он «Да, добавил, подхватил Разопский насчёт смерти и убийств, насчёт родной крови и родных рук. Если всё это расставить по местам, мы получаем сообщение о том, что её Эльхаскин принял смерть от собственного родственника. Я этого не заметил, признался Раби Давид. И ведь я знал, что она была свидетельницей гибели мужа, но мне всё это казалось бредом. Она на самом деле это вполне чёткие указания госпожи Хаскин, то, что она всячески старалась забыть, от чего поставила нечто вроде психологического барьера. Она более всего боялась, чтобы её подозрения в адрес ближайшего родственника не стали достоянием других. Но в результате случайной телевизионной провокации произошёл надлом, слом психологического блоков, и она начала рассказывать о произошедшем, о том, что видела собственными глазами, в бессвязной форме, в форме бреда во время обострения её психического заболевания. Он остановился. И ведь правда, я только сейчас сообразил, дибок, это есть второе, тщательно подавлявшееся второе я. Евгений Хаскин указывает как на виновника именно народственника, на родного брата. Видимо, она узнала машину. "Блестящая догадка, господин Расопский", с уважением сказал он. "Её следует описать и опубликовать, и я непременно это сделаю с вашего, разумеется, согласия". Натаниэль тут же не без удовольствия представил в своё имя в солидном медицинском журнале но постарался отогнать соблазнительное видение. "Они буду повторять то, что вы уже знаете", продолжил он. Приступ Юдит всколыхнул эту историю. Араби Элиазер, судя по всему, сделал правильные выводы относительно причин обострения, особенно если учесть, что он провёл ещё и несколько сеансов гипноза с Юдит. В тот злощастный вечер он собирался встретиться с Игалем, Тут Розовский на мгновение прервался и вопросительно взглянул на инспектора. «Да», — Ронин Аллан кивнул, — «я уже спрашивал парня. Он действительно собирался встретиться в тот вечер с Равином. По словам Игаля, у Раби Элиазера были для него очень важные сведения. Игаль даже договорился с напарником, чтобы тот вышел в ночь, поработал за него». Но, по словам Игаля, в последний момент напарник отказался выйти. Сказал, что у него кто-то там заболел, что он едет в больницу. Игаль сказал, что напарник предупредил не его лично, а позвонил домой, где в тот момент находился до в ливне. Вот дядя и передал Игалю, чтобы тот отменил встречу с Равином. Он отменил через дядю. с невеселой усмешкой ответил инспектор. «И напарник ничего не отменял, мы проверили. Это Игаль, как он утверждает, передумал». «И об этом он тоже узнал от дяди», — подхватил Розовский. «Все понятно». Узнав от ничего не подозревающего Игаля о предстоящей встрече, до в ливне постарался сделать так, чтобы встреча не состоялась. Ибо он был единственным, кроме раби Элиазера, из присутствующих на церемонии экзорцизма кто понял истинный смысл сказанного дибуком то бишь его собственной сестрой вернее встреча состоялась но не между равином и игалим а между ним и равином результат этой встречи нам увы хорошо известен дождавшийся пока равин вошёл в синагогу ливне пробрался туда через окно в соседнем здании вы осмотрели рамы спросил он инспектора. Там можно видеть, что крепления недавно ослабляли. Это сделал Ливнев в тот вечер, что в конечном итоге его и погубило, добавил Натаниэль, мгновенно помрачнев. Зато спасло тебя, заметила Офра. Это верно, Разовский поправил шейный платок, скрывавший следы от железной хватки убийцы. Так вот, Понимая, что его могут увидеть после совершения преступления, а он вернуться тем же путем, то есть через окно, не мог. Да в ливне оделся в черный сюртук и широкополую шляпу. Они с раби Элизером были примерно одного роста и сложения. Затем постарался сымитировать ограбление, взломал один из шкафов и похитил первый попавшийся свиток, после чего повыбрасывал из стеллажа книги. «А что же Дани Цедек?» — спросил Маркин, все это время молча слушавший. «Ну, тут все было гораздо проще. Ливни решил разделаться одним махом и с давней жертвой своих делишек, ходившей по улицам к Фарбарух немым укором. Тем более, что, как на грех, как раз тогда же Пелев встретился с давней своей любовью и, как я полагаю, узнал от раби Элеезере о сыне». Что же решает ливни? Посадить возможного свидетеля руками полицейских дойдя да до конца. Именно он был тем самым социальным работником, который явился в отсутствие опеки его матери и в лучев момент оставил в стенам шкафу пакет с украденным в синагоге свитком. А дальше ему оставалось только позвонить в полицию. Разовский обогнул стол и опустился в кресло. Что касается Алибицедика, то он просто не хотел подвергать Юдит Хаскин допросу в полиции. Он ведь уже знал о трагедии, случившейся в прошлом году, знал и о том, что Юдит следует избегать нервных потрясений. Что же, надеюсь, я всё объяснил. А больше сказать нечего. Он повернулся к Каплану младшему. А боюсь, я не смогу принять от вас деньги, раби Давид. Я ведь не столько разоблачил преступника, сколько стал виновником его гибели. Он ведь хотел убить вас, возразил раби Давид. В Толмуде говорится: "Стремящегося тебя убить, убий, и ещё сказано: проявляющий милосердие к убийце, проявляет жестокость к его жертве". читал Валерий Стельмащук февраль 2021 год